Твое Я, твои границы и твой круг. Мы верим в силу рисунков и в то, что правильные метафоры и символы могут наглядно представить обстоятельства и зависимости, которые прежде оставались скрытыми. В этой книге тебе уже часто встречались такие выражения, как «быть в себе», «быть в контакте с самой собой» или «привязанность к себе». Мы уже обсудили и некоторые возможности почувствовать и укрепить связь со своим телом. Теперь мы пойдём ещё дальше и покажем картинку, которая, исходя из нашего опыта, поможет тебе увидеть твоё «я» и лучше узнать личные границы. Знание собственных и чужих границ необходимо, если ты внимательно относишься к себе и хочешь выстроить хорошие отношения. Чтобы совмещать независимость и привязанность, нужно где-то найти точку, в которой начинается одно и заканчивается другое. Сделаем мысленно из этой точки линию. Фигура, которую мы хотим тебе предложить, является собой круг — твой круг. Он символизирует твоё «Я», то есть что тебя наполняет, и то, что ты отвергаешь. Там живут твои чувства, эмоции, твоя воля, твои представления и самосознание. Упражнение. Почувствуй свои границы. Представь себе круг, внутри которого ты находишься. Нарисуй его или положи вокруг себя на полу верёвку. Цель — сделать этот круг для тебя видимым и ощутимым, чтобы ты могла испробовать на себе силу этой метафоры. Отправляйся в воображаемые путешествия. Ты остаёшься внутри своего круга и воспринимаешь других людей за его пределами. Упражнение Игра с отношениями позволит близость и создать дистанцию, которую ты найдёшь после наших объяснений относительно круга и динамики отношений. Ты сможешь использовать в качестве ориентира, чтобы поиграть с твоим восприятием и изучить твои чувства, которые возникнут во время твоего путешествия. Твой круг является также твоим делом, как обозначила Байрон Кейти. Здесь подразумеваются все те вещи и обстоятельства, за которые ты несёшь ответственность. Это важно подчеркнуть, потому что твой ребёнок и твой партнёр также имеют такие круги. И мы знаем, как быстро иногда в отношениях мы начинаем думать за другого внутри его круга или даже заходим в него, совершая какие-то действия. При этом удивляемся, когда наталкиваемся на сопротивление. Мама, которая, например, говорит своему ребёнку «Оденься, я замёрзла», вторгается в круг своего ребёнка. Такое требование не просто абсурдно. В принципе, оно не слишком отличается от того, когда мама требует от ребёнка убраться в его комнате, потому что ей невыносим такой беспорядок. Или когда она заставляет ребёнка съедать всю тарелку, потому что ей кажется, что он не наелся. Во многих взрослых отношениях мы также часто наблюдаем нарушение границ круга. Чаще всего оно происходит из добрых побуждений. Самым показательным примером могут служить поступки и слова бабушек и дедушек, которые без спроса вмешиваются в воспитание. Этим они нарушают границы. И если ты, как мама, выбираешь путь отличный от родительского, вероятность конфликта возрастает. Многие бабушки и дедушки смотрят на тебя с удивлением и даже иногда с непониманием, но им удаётся уважать твои решения. Может быть, им даже хватает мужества проанализировать свои собственные поступки прошлого и поддержать твою манеру воспитания и способ выстраивать отношения с ребёнком. Как было бы здорово, если бы они могли спокойно воспринимать всё новое, открылись и могли разговаривать со своими внуками на равных. И такие бабушки и дедушки действительно существуют. Но есть и те, кто чувствует себя постоянно ущемлёнными только потому, что ты воспитываешь ребёнка иначе, так как они реагируют на то, что ты категорически отвергаешь методы воспитания, которые они считают вполне нормальными. Им это очень неприятно. Вопрос лишь в том, как они с этим справляются. Ведут ли себя как взрослые и, соответственно, управляют собой и своим поведением, или же разворачивают с тобой борьбу? Может быть, у них появляется страх, что... Так из твоего ребёнка не вырастет порядочного человека, и этим они заходят не только в твой круг, но и в круг ребёнка и вмешиваются в дела вас обоих. Если после какого-то разговора или замечания твоего собеседника у тебя вырывается «а твоё какое дело?» Скорее всего, кто-то нарушил границы твоего круга или даже потанцевал там самбу. Тут возникают два важных вопроса. Первый. «С какой целью этот человек это сделал?» И второй, «Что это значит для меня?» «И как я себя буду сейчас вести?» Оба вопроса встретятся нам ещё в разделе «О динамике отношений и отделении от родителей». Важно подчеркнуть, что даже в хороших отношениях бывают нежелательные пересечения границ. Они случаются сами собой и не имеют злого умысла. Когда наши дети, подростки, уходят из дома, а мы обнимаем их и говорим «Будь осторожен, осторожно», мы тоже можем нарушить границу их круга. За этим отнюдь не скрывается злое намерение, так мы выражаем нашу любовь и немного беспокойства. При доверительных отношениях и когда родители честны со своими детьми, такие высказывания не вызовут у них неприятного чувства несоответствия. Но что общего имеет пересечение границ с другими взрослыми с твоим ребёнком и твоей злостью? Если кто-то постоянно топчется в твоём круге, то есть подходит к тебе слишком близко, пересекает твою границу и этим вызывает у тебя чувство неловкости, это тебя напрягает. А если ты снова и снова проглатываешь своё недовольство и тихо сносишь обиды, Вполне возможно, что твоё терпение лопнет именно в тот момент, когда твой ребёнок наивно шлёпает по разным кругам, включая твой, потому что в нём живёт Дух Исследователя, а жизнь так волнительно и интересно Если у тебя не хватает мужества работать над своими отношениями, они возьмут тебя в оборот и будут оказывать влияние не только на тебя и твоё самочувствие, но и на ваши отношения с ребёнком, которые не имеют совершенно ничего общего с истинными причинами твоей злости. Чтобы это изменить, ты должна представить себя другим. И не такой, какой они хотят тебя видеть, а такой, какая ты есть. Это касается твоих родителей, свекрови и свёкра, твоего партнёра и ребёнка, и всех остальных людей, чьё поведение является для тебя большой нагрузкой. Разница в том, что ответственность за качество отношений с твоим ребёнком лежит только на тебе, потому что ты взрослая, тогда как в отношениях между взрослыми оба участника отвечают за климат. Может так случиться, что тебе легко удаётся оставаться собой при контакте с окружающими взрослыми, однако для большинства людей это не так. Это связано ещё и с тем, что идеального, нерушимого круга не существует так как любой опыт, накладывающий отпечаток, по-своему воздействует на твой круг. Пример. Катарина. Катарине 34 года, и у неё двое маленьких детей. Мари 4 года и Марк 2 года. Она живёт со своим мужем Андреасом в доме его родителей. Катарина работает медсестрой в отделении для грудных детей, и всё было бы хорошо, если бы не её свекровь Роза. Она вмешивается в их отношения с детьми и мужем, слишком опекает своего взрослого сына и, как следует, убирает их квартиру, когда она и Андреас бывают в отъезде. Детям она частенько кладёт сладости в карман, хотя знает, что Катарине это не нравится. Близости с мужем, активное участие Розы тоже не идёт на пользу, так как Андреасу трудно высказывать своё мнение в лицо матери. Катарина рассказывает — Когда я начинаю обсуждать поведение его мамы, он всегда делает вид, что никакой проблемы нет. Он убеждает меня, что я всё преувеличиваю. Открытого разговора у нас не получается вовсе. Это выбивает почву из-под ног. Андреас боится разочаровать свою маму, и поэтому из двух зол выбирает меньшее — конфликты с женой. Катарина всё терпит, но в последнее время регулярно кричит на детей даже по пустякам. Её голос срывается, в нём столько гнева, и она сама не знает, что с этим делать. «Это же не я», — думает она в эти моменты. Однако нет, именно она это делает. Часть, с которой ей ещё предстоит научиться обращаться. Пока она этого не умеет, и тому есть веские причины. В её первоначальной семье никто, в принципе, не злился. Если кому и было это позволено, то только отцу и, в редких случаях, братьям. Она сама быстро научилась, как, впрочем, и её мама, проглатывать свою злость. Неприятные чувства в её семье заметались под ковёр. Трудные ситуации замалчивались. Для открытых разговоров не было места. И, соответственно, в семье не было никакого взаимодействия, при котором люди могли бы проявить себя такими, какими они есть. Не было и искреннего интереса в потребностях, желаниях и мнениях близких. Как Катарина и Андреас смогут найти равновесие, ты узнаешь в главе об отделении от родителей. Неполноценный круг. Далее мы хотели бы немного пояснить, как круг и становление человека зависят друг от друга. Так ты увидишь, какие переживания могли испортить твой круг. Отсекала ли ты какие-то части себя, и когда это произошло? А также, чем можно было бы заполнить возникшие пробелы? Мы думаем, наши пояснения помогут тебе лучше понять себя и твои реакции на определённые раздражители. Полноценный и неполноценный круг. В центре полноценного круга — я. Также в нём присутствуют достоинство, индивидуальность, границы, Подлинность, самооценка, искренность, ответственность, личный язык. Неполноценный круг. В центре круга — «Я». За пределами этого круга — искренность, самооценка, достоинство, границы, подлинность, ответственность, личный язык. Ещё далее за пределами — индивидуальность. Модель круга является для нас идеалом личности человека или, как говорят гештальт-терапевты, закрытым гештальтом. Человек с полноценным кругом является здоровым и цельным, не имеет травм и травматического прошлого. К сожалению, у большинства людей круг неполноценный. Любой запоминающийся или травмирующий опыт влияет на наш круг. К примеру, травма может, так сказать, разорвать наши границы мы чувствуем себя переполненными и впадаем в шоковое состояние. И в этот момент теряем контакт с собой и должны как-то снова собрать себя. К тому же может статься, что мы сложим все части немного иначе, чем было наше первоначальное истинное «Я». Не так уж давно наряду с шоковой травмой в область интересов учёных попала травма развития. Сегодня мы знаем, что нам не обязательно переживать отдельное важное событие, чтобы нас выбило из колеи, как это бывает при шоковой травме. Травма развития может оказывать продолжительное воздействие на нас и также оставить отпечаток в мозге. Когда, например, младенцы и дети не воспринимаются взрослыми как личности и субъекты, а к ним относятся как к бездушным и бесчувственным объектам. При этом взрослые не догадываются, какие последствия может иметь их поведение. Поговорим конкретно. Вспомним о наших первых моментах жизни. Они имеют последствия, если сразу после рождения тебя разлучают с мамой и уносят в детское отделение. Ты, будучи ребёнком, одна лежишь в больнице. Тебя кормят по часам, и в промежутках ты кричишь, надрывая горло. Твой крик воспринимается не как потребность, а как злое намерение против родителей. И если тебя наказывают, запирая куда-нибудь. Твои собственные травмированные родители не берут на себя ответственность за своё существование. Ты растёшь в нервозной, избивающей с толку атмосфере и не можешь приспособиться. Например, становишься тихой и послушной или быстро выводишь их из себя. Всё это в надежде, что что-нибудь изменится. Это детская кооперация, как мы уже описывали. До 80-х годов волю детей систематически ломали и пытались сделать их послушными. К сожалению, и сегодня мы находим отголоски этих идей воспитания, часто в словах собственных родителей или бабушек и дедушек, иногда и в некоторых учебных заведениях. Насколько ужасающими для сегодняшних взрослых были последствия, можно заключить из абсолютного бестселлера тех лет — который появился в 1934 году. «Немецкая мать и её первый ребёнок. Книга врача и матери Йоханны Хаарер». Во времена Третьего рейха она опубликовала свою книгу с советами по воспитанию, которые были неотделимы от идеологии того времени. Вот цитата из этой книги. «Даже если ребёнок отвечает на реакцию мамы своим настойчивым криком, Ей не следует поддаваться давлению. Со спокойной решительностью ей следует навязывать свою волю, избегая любой раздражительности и не позволяя себе ни при каких обстоятельствах никакого гнева. Даже кричащий и сопротивляющийся ребёнок должен делать то, что его мать считает необходимым. И в случае, если он продолжает вести себя непослушно, его нужно отправить охладиться, в какое-нибудь помещение, где он будет находиться один, и никто не будет обращать на него внимание, пока он не изменит своё поведение. Трудно поверить, как быстро ребёнок начинает понимать такие действия. То есть задача была задушить в корне волю и особенности ребёнка, чтобы сделать его послушным и способным к повиновению. После войны книги Хаарес продолжали издаваться. Так что её философия воспитания до сих пор имеет влияние. Нашим родителям, бабушкам и дедушкам было нанесено много вреда. Им пришлось пережить многочисленные травмы, с которыми нам самим приходится бороться и сегодня. И параллельно мы хотим дать нашим детям возможность оставаться цельными. Травма — это не то, что просто случилось в прошлом. Она всегда ощущается в настоящем, то есть сейчас. Так мы получаем фильтр, через который видим мир, основываясь на своих переживаниях и событиях. Это не сегодняшняя реальность, однако она воспринимается как таковая в стрессовых ситуациях. Я хочу сохранить цельность. Если мы отрезаем наши эмоции как те части, которые отрицательно воспринимаются другими и, соответственно, нами, отрезаем себе и путь к счастью, спокойствию и умиротворению. Мы закрываем в ящик свою жизненную энергию, как и поколения наших родителей, бабушек и дедушек, и нам предстоит довольно долгий путь, если мы хотим снова открыть их, открыться своим близким, потому что именно они выдвигают эти ящики и натыкаются на спрятанные части круга. Для этих отрезанных частей своей личности Нам необходимо найти какую-то замену. Мы хотим ощущать свою цельность, однако чувствуем себя каким-то полукругом, деформированным и неполноценным. Что-то идёт не так, чего-то не хватает, и подсознательно это чувство сопровождает нас постоянно. Часть, в которой мы ощущаем себя, остаётся целой. Она здоровая и жаждет действий. Например, есть люди, которые обнаруживают недюжинные способности на работе, однако в личной жизни они крайне несчастливы и не в состоянии построить полноценные отношения. Врач, который калечит своих детей, судья, не умеющая принимать решения дома, архитектор, который не планирует свою жизнь, учительница, что продолжает поучать и дома. Что людям делать с пробелами, возникающими из-за отсутствующих или спрятанных частей круга? Они отправляются на поиски возможной компенсации, которая заполнит их пустые места в круге, и он замкнётся. Вспомни о ресурсах для выживания. Этим людям нужны стратегии и модели, которые дадут им чувство полноценности. Замкнут, так сказать, круг. Внутри них чего-то не хватает, и это доставляет им боль. Они ищут решения, запасные части, во внешнем мире. Часто речь идёт о навязчивых стремлениях любого рода, мания чистоты или проявление перфекционизма, например, очень высокие требования к себе и стремление всё контролировать, собственное тело, своего партнёра, детей, в зависимостях от людей и вещей, таких как машины, деньги, обладание чем-то и другое, в поисках лучшей половины, партнёра, которого мы позже заменим детьми, чтобы они наполнили нас, заданных ориентирах, будь то религия, методы, авторитеты и тому подобное, веществах, вытесняющих сознание, алкоголь, наркотики и другие, различных видах успокоения, интернет-зависимость, многочасовой просмотр телевизора, культе тела, когда правильная одежда и правильный макияж должны помочь сохранить иллюзию, С помощью подобных стратегий замыкания круга мы не сможем найти настоящие границы и истинное «я». Результатом такого внешнего обращения станет псевдокруг, замкнутый материальными объектами. Это лишь внешняя иллюзия, фасад, маска. И мы будем постоянно заняты этими фальшивыми признаками, чтобы сохранять их в исправном состоянии. Потому что квартиры загрязняются, на фасадах возникают трещины, тела стареют, а внутри маски нечем дышать. Мы ведём борьбу, которую невозможно выиграть и которая отнимает неимоверное количество сил. Наверняка ты знаешь людей, которые определяют себя главным образом через материальное, накапливают, стараются заработать всё больше, покупают и покупают. Только в конечном итоге у них ничего нет. Кроме банковского счёта, шикарного автомобиля, огромной виллы, кажется, что у них есть всё, что они пожелают, не так ли? При этом они совершенно не обязательно счастливы. Часто эти люди гоняются за иллюзиями, ошибочно полагая, что смогут почувствовать себя снова полноценными, если будут обладать достаточными материальными благами. Такие же стратегии замыкания круга можно наблюдать и в отношениях когда мы используем людей, рядом с которыми чувствуем себя хорошими и ценными. Например, это может быть наш партнёр, иногда дети, которые дополняют своих родителей. Так недавно мы прочитали в электронном письме одной мамы, что она, наконец-то, после своего тяжёлого детства, находится на седьмом небе от счастья, потому что у неё появилась дочка, что-то, что принадлежит только ей одной. Фатальным последствием такого поведения может стать то, что мы будем постоянно пытаться сделать этих людей счастливыми, чтобы они были рядом и любили нас. Это приводит к зависимости. И мы начинаем жить, как эмоциональные сиамские близнецы. Такую метафору придумал Дэвид Шнарх. Тогда неизбежными становятся сделки типа «Если я дам тебе А, то получу, или буду ожидать от тебя Б». Пример. Амели и Сэмюэль. Амели познакомилась со своим мужем Сэмюэлем 12 лет назад. Они полюбили друг друга и вскоре стали жить вместе. У них двое детей. Антону 10 лет, Мартину 8. В начале отношений с Сэмюэлем у Амели было чувство, что она нашла свою лучшую половину. Ему, в свою очередь, нравилось, что у неё всегда был порядок. Самиолю было приятно, что все хозяйственные заботы были на Амели, и он с готовностью подыгрывал негласный договор, обе стороны которой могли бы соблюдать его и по сей день. Однако Амели хотелось, чтобы все члены семьи видели, сколько сил она тратит, и уважали её труд, то есть соблюдали порядок и не создавали ей лишние работы. Это касалось и детей, но дети не принимали в расчёт этот договор. Люди, которые нужны Амели, чтобы чувствовать себя полноценной, вдруг оказались по другую сторону баррикад. Выставлять тайные желания и требования, ожидать их выполнения и обижаться, если этого не происходит, — незрелое поведение. Амели хочет, чтобы дети угадывали её желания, вместо того, чтобы самой нести ответственность за своё стремление к вниманию и настоящей привязанности. Поэтому она получает ссоры, недовольные взгляды и неприязнь со стороны детей. Это неверный способ установить связь. Круг твоего ребёнка и разбросанные носки. С помощью рисунка круга становится очевидным, к чему тебе следует проявить уважение, чтобы твой ребёнок оставался цельным. Его я, его воля, идеи, предпочтения, неприятие чего-то, и его собственные личные границы. Это уважение не подлежит оценке. Речь не о том, что ты считаешь плохим или хорошим. Важно то, каков твой ребёнок. Он может наполнять тебя любовью, но может и таить в себе разочарование. Оно может случиться тогда, когда у тебя есть идея-фикс, каким должен быть ребёнок в твоих глазах, но реальность далека от твоего субъективного идеала. Мы хотим поддержать сторону детей, когда говорим «не нужно навязывать мне своё видение моей жизни», потому что именно это ведёт к деформации психики ребёнка, которую мы так часто наблюдаем. Миссия родителей в том, чтобы подогнать ребёнка к собственным представлениям. Они пытаются подстроить его под сделанный ими шаблон из лучших побуждений или же урегулировать свои собственные страхи, используя ребёнка. Это невысказанное, но для ребёнка вполне ощутимое. «Делай так или будь таким, чтобы мне не нужно было бояться». Байрон Кейти рассказывает в своей книге о детях о носках. Ей было очень важно, чтобы дети не разбрасывали свои носки по всей квартире и убирали их. Настолько важно, что она называет это своей религией, в которой она растворялась. Но, однако, это не работало. Пока, наконец, однажды она не признала, что борется с тем, что есть. Носки ежедневно снова появлялись на полу, хотя она так много ворчала, ругалась и даже наказывала детей. Байрон Кейти пришлось признать, что ей самой следует поднимать и убирать носки. Её детям они не мешали. Это была только её проблема и её мысли, что что-то должно происходить иначе, чем есть на самом деле. «Дело не в носках». По этому поводу она говорит, «Мне стало ясно, что я могу быть либо права, либо свободна». И она стала убирать носки сама. Это было так быстро, что она даже не успела подумать о детях. И это даже стало приносить ей радость, потому что она стала убирать носки для себя, а не для детей. Чистый пол доставлял ей удовольствие. Дети заметили это, и начали сами убирать свои носки без всякого напоминания со стороны мамы. Если мы признаём ситуацию и осознаём, что проблема в нас самих, то можем что-то изменить, не ожидая, что другие люди, в нашем случае дети, изменятся. Когда мы, например, перестанем расстраиваться из-за неубранных комнат наших детей, злиться и наказывать их по этому поводу, они не будут испытывать давление с нашей стороны, а это делает их свободными. Так мы даём им шанс сделать для себя открытие, что им, возможно, понравится уборка, потому что не будет слова «должен» и ответного сопротивления. Тогда они, возможно, согласятся, что здорово находиться в чистой комнате, или же нет, и большим искусством будет принять и согласиться с такой позицией. Если мы начнём глубже рассматривать этот пример, то вскоре заметим, что дело вовсе не в том, что ребёнок не убирает комнату, а в том, что он сопротивляется тому, чтобы делать маму счастливой, занимаясь тем, что для него не важно. Наши дети против того, чтобы брать на себя эмоциональную ответственность за родителей, но иногда они всё-таки даже убираются ради нас. Иной раз нам трудно определить, где начинаются границы другого человека, потому что они никогда не совпадают с нашими собственными. Они зависят от нашего характера и прежних отношений. Если в твоём детстве считалось нормальным, что с твоими границами не считались и просто их перешагивали, то ты и со своими детьми, возможно, будешь поступать так же. А если ты не знаешь собственных границ и не думаешь о том, как они могли выглядеть до всех искажений и деформаций, то, скорее всего, границы своего ребёнка ты нарушаешь, даже не подозревая об этом. Для тебя же это не проблема, не так ли? То, что это может стать причиной конфликтов, раздражения и даже отторжения, совершенно очевидно. Если ты займёшься собственным становлением и выяснишь, какие части твоей личности ты отсекла в тот период и чем их заменила, ты снова сможешь увидеть своё целое. Это может происходить и при участии близких людей или терапевтической поддержки. Как родители, мы должны внимательно следить и за тем, не нарушают ли другие взрослые границы кругов наших детей. Нам самим бывает довольно сложно найти ту самую здоровую позицию, если это необходимо. Некоторым из нас это удаётся легко, а у других возникают проблемы. У детей происходит так же. Кто-то является цельной натурой и реагирует на попытки нарушить границы круга соответственно. Они защищают себя, и свою неприкосновенность теми методами, которые имеются у них в распоряжении. Это может выглядеть, например, так. Ребёнок без обиняков говорит дедушке, «Ты плохой, я тебя не люблю», если тот требует его поцеловать. Совсем маленькие дети могут ударить приближающегося к лицу дедушку по носу. Кто-то найдёт в своём круге место для нападающего, замкнётся в себе и начнёт прерывисто дышать. Если ты замечаешь нечто подобное, твоя задача — защитить своего ребёнка. Ты нужна ему здесь и сейчас. В наших описаниях динамики отношений мы опишем, как могут выглядеть подобные нарушения детских границ взрослыми и какие последствия для ребёнка они могут вызвать, если никто не вступится за него. Есть опасность, что ты начнёшь мыслить категории и круга, и эта структура просто придёт на замену прошлой, застынет, и точно так же, как и предыдущая, будет уводить тебя от конкретного события. Границы твоего круга, а также границы пары и семьи, являются здоровыми, когда они чёткие, но при этом гибкие, и могут адаптироваться к ситуации, а не застывшие или расплывчатые. Размышления о круге должны стать предпосылкой для самонаблюдения и давать ориентиры. Нам, авторам книги «Осознание собственных кругов» помогает с детьми и в отношениях с партнёром ещё раз проверить, где именно мы находимся в данный момент, в своих делах или в делах детей и партнёра. Не требуем ли мы от близких, чтобы они изменились, чтобы нам было хорошо? Как мы относимся к себе и окружающим? Довольны ли мы результатом? В то же время, в начале работы, Этот рисунок помог нам выяснить, когда другие взрослые люди слишком близко подходят к нам, и проанализировать это. Где наши границы? Чему мы рады? А что отвергаем? Мы можем активно формировать только те обстоятельства, которые осознаём и которые помогают нам осознать что-то. Это важно понимать, если мы хотим научиться анализировать нарушения границ и выражать своё мнение согласно собственному восприятию. И, разумеется, это необходимо, когда нарушение границ отрицательно сказывается на нас и наших отношениях. Упражнение. Вопросы, касающиеся твоей биографии. Ответь на следующие вопросы, которые призваны помочь тебе в самопознании. Не спеши. Отвечай вдумчиво. Как познакомились твои родители? Что ты знаешь о детстве своей мамы? Что ты знаешь о детстве своего папы? Была ли ты желанным ребёнком? Как мама перенесла состояние беременности? Ей нравилось быть беременной, она испытывала положительные эмоции. Она была в интересном положении или боялась перемен? Что ты знаешь об обстоятельствах твоего рождения? «Мама родила тебя естественным путём или ей делали Кесарева?» «Какой был состав твоей семьи?» «Кто были твои самые важные и близкие люди?» «Какую роль играли бабушки и дедушки?» «Какие у вас были отношения?» «Какие были отношения у твоих родителей, когда ты была маленькой?» «Как бы ты могла их описать?» «В какой атмосфере ты росла?» Менялось ли твое отношение к близким в течение взросления? Если да, то как? Есть ли известные тебе травмы в твоей семье, например, удары судьбы, смерть, пребывание в больнице, тяжелые роды? Что для тебя означают понятие «быть отцом» и «быть матерью»? Какими были твои родители? Хотела бы ты быть, как они? Или ты сознательно пытаешься вести себя иначе? Как твои близкие люди обходились с чувствами? Тебе разрешались все эмоции? Какие эмоции играли особенно большую роль в твоей семье? Как реагировали члены твоей семьи на то, что кто-то испытывал сильные чувства и выражал их? Как в вашей семье обходились с конфликтами? Как они разрешались? Наказывали ли тебя твои родители, если ты не соответствовала их представлениям? Если да, то как? Какие последствия это имело для тебя? Хвалили ли они тебя, когда ты была умницей и слушала их? Как они тебя поощряли? Какие последствия это имело для тебя? Считаешь ли ты, что отношения из твоего детства оказывают влияние на твои отношения сегодня? Если да, то как? Как в твоей первоначальной семье отмечались праздники? Новый год, Пасха, Дни рождения. Кто их организовывал? Как ты справляешь эти праздники сегодня? Как бы ты хотела их праздновать? Кем ты хотела стать, когда была ребёнком? Нашло ли то желание отклик в твоей профессии, которой ты сейчас занимаешься? Кому ты обращаешься, когда тебе грустно? Кто или что тебя раздражает? Как ты на это реагируешь? Как и где ты успокаиваешься? Если бы ты могла одним щелчком изменить то, как ты выстраиваешь отношения со своим ребёнком, ты бы хотела что-то изменить? Если да, то что? Если нет, то почему? Эти вопросы только для тебя. Пусть твои ответы отзываются только в тебе самой. Побудь с ними. Ты ни с кем не должна ими делиться, никому не должна ничего объяснять и ни перед кем оправдываться. Ты можешь быть собой. И это всё.